37. Светлый камень Алатырь часто изображался в виде параллелепипеда под ногами Богородицы и под ее троном на иконах Благовещения Пресвятой Богородицы. Обратимся теперь к иконам Благовещения. Оказывается, на них тоже часто изображали камень Аллатырь. Начнем с иконы на рисунке 193. Это старинная икона Устюшское Благовещение якобы XII века. предстоящей Марии Богородицей мы видим Архангела Гавриила. Мария только что откала, пурпур, в руке у нее клубок нитей и длинная красная нить. А в животе Марии мы видим младенца Иисуса, только что зачатого, так как Благовещение считается одновременно и Благой Вестью и зачатием Христа от Духа Святого. Рисунок 194. При этом Мария стоит на блоке параллелепипедии, который и является камнем Аллатырь. Получается, что Мария вместе с Иисусом одновременно оказались на Аллатере. Именно об этом и говорит старинная русская традиция, описывающая роли камня Аллатырь, смотри выше. Мы видим, что старинная русская икона прекрасно подтверждает традицию. На старинной иконе на рисунке 183, смотри выше левую сторону иконы Благовещение. Мария тоже показана стоящей на блоке Параллелепипеде, то есть на Аллатере. Далее на рисунках 195, 196, 197, 198 и 199 представлены другие иконы Благовещения Пресвятой Богородицы где Мария сидит на троне, а под ее ногами находится светлый камень Алатырь. Причем его размер примерно такой же, какой и на многих других иконах, а именно «Приполовение», «Христос среди учителей» и «Успение Богородицы». Та же традиция, та же символика. Подобных икон очень много, читатель может сам продолжить их ряд. Обратите внимание, что на перечисленных иконах Благовещения камень Алатырь показан лежащим под троном, на котором восседает Богородица. Она одновременно сидит на троне и как бы сидит на Алатере. Становится понятно, почему англичане поместили Алатырь или его заместитель под сиденье кресла Эдуарда. Смотри выше. В результате английские короли короновались на Алатере, подражая Христу и Богоматери, которые изображались сидящими на троне и на камне. Понятно, почему Алатырь присутствует на многих иконах благовещения. Христианская традиция считала, что именно в момент благовещения был зачат Христос, поэтому камень Алатырь как важный символ момента Рождества, связанный одновременно и с Марией и Христом, по мнению иконописцев, должен был появиться заранее, уже при зачатии. Вывод. Светлый камень Аллатырь представлен на следующих пяти видах православных икон. Первое. Приполовение. Второе. Христос среди учителей. Третье. Успение Пресвятой Богородицы. Четвертое. Рождество Христово иногда. Пятое. Благовечение Пресвятой Богородицы. На рисунках 200 и 201 мы еще раз показываем восстановленные нами подлинные изначальные названия сюжетов на иконах Успения Пресвятой Богородицы.